Скорее уж не выступили, отстаивая право на графство Глостер, которое вы решили передать мессиру Хьюгу. обади Диспенсера шагнули друг к другу, как бы желая вместе отразить удар. Леди Диспенсер, младшая, встала из-за шахматной доски. Она доводилась дочерью, умершему графу Глостеру. Эдуард II топнул ногой о пол.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 который равнодушно и покорно чуть пожал своим уродливым плечом. Король, не подумав, навсегда оттолкнул от себя могущественного графа Валуа, ибо, как всем было известно, Валуа правил Францией от имени своего племянника Карла Красивого. Так королейной раз теряет трон и жизнь, поддавшись вспышке безрассудства.